Деньги я не давала. Пассажир Ну, мама, давай прощаться. Все слов. Понимаешь? Еду успел. Хорошо таксист. Попался настоящий. Ну, спокойно, спокойно, Света Мурат, что случилось? Мы же с тобой дома простились. Конечно. Так, понимаешь, пришел я домой, а жена говорит, понимаешь, такая история. Да ничего я не понимаю, говори же. Жена видела Тату, что шла по набережной, заглянула, там на ступеньках сидит женщина спиной. Совсем похожа на Тату. Она уверена была, что это Тата, и побежала домой мне рассказать. И она что, не окликнула ее? Понимаешь, какая глупая. Нет. Твой рассказ будет в газете? Да, будет. Писатель мне обещал. Ну тогда, если Тата придет ко мне, я не отпущу ее. Лети и работай спокойно, сын. And <small> this one.